Глава 18. пони Пони-экспресс спрятан под маскировочными сетями примерно в четверти мили от убежища Плута. Вокруг него носится целый ураган охраны и пассивных электронных систем противодействия. Оран, натянув наушники и спрятав кепку в задний карман, вводит в кристаллическое сердце ракеты программу, которая наведет ее точно на цель. Ковбой стоит под сосной неподалеку и прислушивается к шелесту ветра в кронах деревьев. Здесь, на земле, воздух неподвижен. Нервы и мышцы звенят от странного напряжения, имя которому он не может придумать. По склонам холмов прогуливаются Джимми Гутьеррес и Тибода. Панцербой и кристаллические жаки, связанные зовом интерфейса, теперь вместе. Хоть работа Тибода и закончена, он все еще торчит здесь пытаясь оставаться рядом с Джимми. Впрочем, никто ему не мешает. Так Джимми не лезет в самую гущу событий. Глаза ковбоя ловят очередное движение. На склоне появляется Сара. На бедре пистолет Хеклер и Кох. Она все так же вызывающе покрыта старыми шрамами. Но в глазах светится какой-то новый лихорадочный огонь, словно в глубине зрачков притаился неведомый ранее страх ковбой поспешно спускается к ней каблуки оставляют полукруглые следы подстилки из облетевшей хвои извини что не встретил говорит он уоррен просил помочь ничего все в порядке меня все равно охраняли гетман не хочет чтобы я снова рисковала она обнимает его и произносит последние слова буквально уткнувшись ему носом в шею ковбой облегченно выдыхает чувствуя, что смутное напряжение, которое он чувствовал последнее время, растворяется вслед за дыханием. Сара здесь, рядом, далеко от тех тварей, что пытались вонзить когти в ее плоть. Ковбой отступает на шаг, перехватывает девушку за подбородок, разглядывая следы, оставшиеся у нее на лице. Отек уже спал, но синяки все еще видны. Еще одна гребаная ошибка говорит она. Ее губы дергаются от гнева. Долбаная, херовая ошибка. Все ошибаются. Она стискивает зубы. Только не я. Я не могу себе этого позволить, если бы Рено не спас мне задницу. Она качает головой. Тебе можно быть человеком, Сара. Мне нельзя быть идиоткой. Засунув руки в карманы, она поднимается вверх по склону, и ковбой ясно видит, как же она презирает себя в этот момент. «Эти шрамы я тоже не буду убирать, ковбой. Я буду каждое утро смотреть в зеркало и знать, что не должна быть такой идиоткой». «Ты попалась в засаду. Такое может случиться с кем угодно. Разве это делает тебя идиоткой?» Она бросает на него косой взгляд. «Делает. Но расскажу я тебе об этом потом, не сейчас». «Как поживает твой брат?» Она чуть напрягается, замедляет шаг. «В порядке. Подыскивает себе жилье. Они его не тронут, он для них бесполезен». Ковбой не отводит взгляда от гладкого матового носа пони-экспресса, чувствуя, как сердце заходится в ликующем крике. Рено сказал, что Каннингем, вероятно, был в той машине. Нет, трое мужчин, одна женщина. Канингема там не было. Один просто им притворялся. Очень жаль. Да, очень жаль. Она растягивает губы в акулей улыбки. Солнечные лучи, падающие на лицо Сары, через маскировочную сетку, создают причудливую картинку, странно переплетающуюся с синяками. Орен, прищурившись, искоса разглядывает гостью. Сара! говорит ковбой. Это мой друг Уоррен. Благодаря ему дельты летают. «Привет, ворон «Привет». Он окидывает взглядом темную громаду притаившейся дельты. «Неплохо для самоделки, да?» Сара усмехается. «Совсем неплохо». Она проводит кончиками пальцев по полированному брюху самолета. «Как ты вообще своими руками это собрал?» «Из всякой всячины» говорит Уоррен. Он прищуривается, разглядывая темный хищный силуэт. Двигатели, правда, военные. Они очень дорогие, потому что сделаны из орбитального сплава. Их нужно проверять каждые тысячи часов работы. Все остальное сделал сам. Это проще, чем кажется. Все аппаратное и программное обеспечение для аэрокосмического проектирования стало общедоступным. Корпус, кстати, сделан не из плавов. Мы нашли кое-что подешевле и почти такое же качественное. Композит эпоксидки и еще кое-чего. Из металла сделаны только шасси и часть гидравлики. Ковбой указывает на швы дверей грузового отсека, почти незаметные на гладком брюхе самолета. «Дельты создавались для перевозки грузов и для того, чтобы пролететь как можно дальше. У них должно быть много топлива на борту», — говорит он. Поэтому они не такие маневренные и быстрые, как правительственные истребители. Но это компенсируется электроникой, броней и оружием, ну и дополнительными системами. Сара разглядывает полку с ракетами. С одной из них снята обшивка, так что урону видны все ее компоненты. Их тоже на коленке собираете? Ага, говорит орон Это вообще просто. Все можно купить в магазине электроники. Ну, разве что, кроме топлива и взрывчатки. Но их мы готовим в лаборатории в гараже. «Мы собирали эти ракеты весь день», — говорит ковбой. «Поэтому я и не мог встретиться с тобой в Санта-Фе». Сара подныривает под крыло, проходит вдоль самолета, пристально разглядывая гладкое эпоксидное покрытие, проводя кончиками пальцев по поверхности без единой заклепки. Ковбой идет следом за ней. Завтра утром, до рассвета, я лечу в Неваду. Приземлюсь как раз, когда начнет светать. Она выходит из-под хвоста Дельта, выпрямляется и окидывает взглядом зеленые вершины, расстилающиеся вдали. Ковбой разглядывает переплетенные тени на ее лице. «Плут выделил мне комнату в задней части дома», — говорит он. «Если тебя не пугает, что я так рано встану, ты можешь ко мне присоединиться». Она бросает ему косую усмешку. «Как хорошо, что ты это сказал, а то я уже отнесла свои сумки в твою комнату». «Это прекрасно». Кажется, что вместе со словами, срывающимися с губ, ускользают прочь все тревоги, которые не давали ему покоя весь день. «Ты уже видела музыкальный автомат?» «Какой автомат? Нет, ничего не видела». «Я тогда помогу Орану закончить и покажу тебе». Она кивает и чуть меняет позу, чтобы пистолет не так мешал стоять. Ты помнишь, что я твой охранник? Постарайся не подорваться. Очень постараюсь. Ковбой краем глаза изучает профиль Сары, разглядывающей лук и деревья. Кажется сквозь трещины в броне, заковавшие ее душу, вдруг на миг проклевывается что-то вроде облегчения или благодарности. Ему бы очень хотелось знать, в чем дело. Но Пони Экспресс не может ждать. Ковбой отворачивается и скрывается за крылом своей черной полимеризованной мечты.